Глава тринадцатая. Кандрайн. Больше всего я переживал не из-за отбора, а из-за реакции сына на новость, которую ему придется сообщить. На душе активно скреблись кошки, ведь я обещал Теди, что его не будет. С другой стороны, король не обязывал меня жениться, а лишь настаивал на отборе и шумихи вокруг него. А как отреагируют горожане, если после нескольких испытаний я откажу всем претенденткам? Уголок круто дернулся. Мне все больше и больше нравилась эта идея. Мало того, что я выполню приказ короля, так еще и обрету такую репутацию, с которой меня не примут ни в один из благородных домов. Мое появление при дворе после такого грандиозного скандала станет неуместным, и его величеству придется смириться с этим и перестать вызывать меня. Наконец-то мы с Теди сможем наслаждаться жизнью, о которой всегда мечтали. «Ваша светлость!» Позвал меня королевский слуга, и я поднялся с диванчика. «Пожалуйте за мной!» Он направился к дверям, за которыми давно уже было шумно. Я не ожидал, что король скрупулезно подготовится к моему приезду, позаботившись даже о парадном мундире, в который мне пришлось переодеться, чтобы поприветствовать своих потенциальных невест. Дуэл заказал королевским портным несколько смен платья для меня, чтобы не дать повода увильнуть от отбора. К тому же приказал подготовить для меня покои и выделил экипаж. В моем распоряжении были слуги, стража и камердинер. Оставалось лишь надеть колпак и выйти на сцену. Я замер у дверей и закрыл глаза, собираясь с духом. Клянусь, вести войска в бой было проще, чем открыть эту дверь и окунуться в дворцовые интриги. Глубоко вдохнув, я резко выдохнул и кивнул слугам. Двери передо мной распахнулись, и я строевым шагом вошел в огромный, сияющий воистину королевским великолепием зал. Высокие окна пестрили разноцветными витражами. Длинные занавеси шевелились от легкого сквозняка, напоминая поднимающийся в небо дым от костров. В натертом до блеска паркете отражались тысячи магических огоньков, плавающих под высоким потолком и наполняющих зал ярким светом. Его отблески золотились на обтянутых парчой стенах и сверкали в драгоценных украшениях девиц, что стояли передо мной шеренгой перепуганных новобранцев. Я вежливо поклонился. Приветствую самых прекрасных юных леди нашего королевства. Примите мою искреннюю благодарность за согласие принять участие в этом отборе. Я, генерал Кондрайн Шекли, буду счастлив провести его. И простите, что не выберу никого из вас». Выпрямившись, шагнул к первой из девицы, она присела в элегантном реверансе. Представилась нежным голоском-колокольчиком. «Аристофана Грин, младшая дочь леди Бергман и герцога Теофана Грина». Окончила магическую академию с отличием. Имею дар бытовой магии, унаследованной от матери. К сожалению, родовая некромантия во мне так и не проявилась. Мне кажется, что это к счастью, — искренне заметил я, вспоминая некромантов, которые служили в моем войске. Бытовая магия приведет к счастью быстрее, а трупы, которыми она это сделает, будут гораздо приятнее, чем прогулки по кладбищу. Девушка впервые посмотрела мне в глаза и с искренностью выдохнула. «Вы не такой страшный, как рассказывали». И побледнела, явно сожалея о своих словах. Вы простите...» «Вам незачем извиняться, Аристофана». Не сдержал я улыбку. Приподнял брови. Я искренне рад, что не оправдал ожиданий. Она очаровательно покраснела и пролепетала. «Я имела в виду... Вы же генерал. Суровый и неприступный, так мне говорили. Но вы такой красивый...» «Благодарю за комплимент». Поклонился я и шагнул к следующей претендентке. Знакомясь с каждой девушкой, я осторожно выяснял ее роль в предстоящем спектакле. Как и предполагал, все претендентки были из хороших семей, но в каждой был некий изъян, который не давал им надежду на хорошую партию, поэтому они и согласились участвовать в отборе, польстившись на мое звание, сильный род и яркий магический дар, который может перейти к ребенку, обеспечив его будущее. Мысленно я посочувствовал девушкам и перешел к последней, которая испуганно прикрыла лицо веером. Скромница не спешила его опускать, и я поторопил. «Представьтесь, пожалуйста». Претендентка обреченно уронила руку, на запястье которой блеснул долговой браслет, и подняла на меня большие голубые глаза. При виде няни из чистых прудов, которую я оставил у себя дома, у меня брови на лоб полезли от изумления. «Как ты здесь оказалась?» «Вы не поверите», — нервно хихикнула Ирма и затравленно огляделась. «Случайно вышла».